Глава шестая. Выход из драмы как способа бегства от себя. Драмы «Иллюзорная реальность». Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, бесконечно любимых и все еще недостаточно хорошо знакомых с самими собой. Да, вы все еще сомневаетесь, все еще не уверены в том, кто вы есть. Мы хотим вам помочь поверить в себя и, благодаря этому, изменить свою жизнь и, главное, выйти из привычных, но тягостных драм, которыми все еще полна ваша жизнь. Что такое драма? Это все, что заставляет вас страдать. Это все то, о чем вы говорите. Вот опять в моей жизни происходит это, это и это и я не знаю, что с этим делать. Вы наверняка знаете людей, которые живут одними драмами и вовсе не собираются что-то с этим делать. Они только жалуются и ищут, кто бы за них решил их проблемы. Они будут часами рассказывать вам о своих бедах и тянуть из вас силы. Они будут провоцировать вас на негативные эмоции, И питаться этой энергией. А если вы спросите их, что ты собираешься делать, чтобы разрешить эту ситуацию, они ответят вам, а что я могу сделать, от меня ничего не зависит. Дорогие, если вы встречаете таких людей, не тратьте на них время и силы. Они просто не услышат ваших слов. Они рассказывают о своих драмах не для того, чтобы найти выход из них. Драмы — это их способ жить. Они купаются в этом. Они живут в этом иллюзорном мире и думают, что это реальность. Они не знают, кто они есть и не хотят узнать. Когда-нибудь придет и для них время обернуться к свету и к своей истинной сути. Но пока они сами не придут к этому, вы не в силах им помочь. Живите своей жизнью и показывайте другим пример того, как жить в свете и быть самим собой, быть тем, кто вы есть. Прекрасной духовной сущностью, благословенны те, кто увидит в вас проявление этой прекрасной сущности, благословенны те, кто последует вашему примеру. Но взять кого-то за руку и повести к свету помимо его воли не удастся. Будьте воинами духа. Воин духа спокойно принимает реальность такой, какая она есть. Воин духа принимает и людей такими, какие они есть, не пытаясь их переделывать. Если людям нравится купаться в драмах, и они не собираются ничего менять, оставьте их в покое. Главное, не включайтесь в их драмы, и не давайте себя провоцировать на негативные эмоции. Средство от драмы преодолеть страхи и стать собой. Воин духа, в отличие от людей, погрязших в драме, знает, кто он есть. У него оказалось достаточно смелости, чтобы повернуться к своей духовной сущности и признать ее. У него достаточно мудрости, чтобы начать реализовывать свой дух в земном мире. Неудивительно, что мы так уважаем и почитаем вас. У большинства людей на планете Земля все еще не достается для этого смелости. Они боятся узнать, кто они есть. Они боятся открыть в себе духовное начало и отдать ему приоритеты. Как следствие, они живут драмами, то есть иллюзиями, а не реальностью. Драмы спасают их от необходимости повернуться к самим себе и открыть свой свет. Почему для большинства людей это все еще кажется таким страшным? Есть несколько причин. Первое. На протяжении тысячелетий просветленных людей не понимали, они становились изгоями, на них были гонения, их даже сжигали на кострах и распинали на крестах. Поэтому в вас до сих пор живет страх просветления, страх духовного пути, страх самопознания и самосовершенствования. Вторая. Люди опасаются, что духовный путь будет предъявлять к ним слишком высокие требования и налагать какие-то ограничения, за выход из которых, как им кажется, может последовать наказание. Третье. Часто людям кажется, что открыв в себе духовную сущность, свое настоящее «я», они будут вынуждены выйти из привычной зоны комфорта, изменить свой образ жизни, лишиться прежних занятий, прежнего круга общения. И, наконец, четвертая причина – это страх встречи с самим собой. Люди боятся обернуться к себе и встретиться со своей темной стороной, ведь на пути к свету, так или иначе, придется иметь с ней дело. Люди боятся этой темноты, они боятся правды о себе, а потому отказываются от света. Они отказываются от своего могущества, потому что боятся и его тоже. Вы понимаете, почему вы благословенны, дорогие воины духа. Вас не остановил ни один из этих страхов. Когда пришло ваше время, вы не испугались правды о себе. Вы захотели этой правды. Вы захотели увидеть реальность прекрас без шелухи иллюзий. И если драмы все еще являются частью вашей жизни, они уже не властны над вами так, как раньше. Вы можете легко выйти из любой драмы, и для этого вам надо лишь вспомнить, что драмы иллюзорны, что все есть любовь, что за призрачной пеленой драм скрыта истинная реальность, реальность любви и света. Когда вы отвергаете драму и оборачиваетесь к своей духовной сути, в вашу жизнь начинает литься свет, и в этом свете уже нет места драмам. Драма позволяет не нести ответственность за себя. Если драма все же снова появляется в вашей жизни, вспомните, что это не настоящая реальность. Драма Это словно повязка на глазах, которую вы надеваете, чтобы не видеть настоящей реальности. Драма затягивает и уводит вас все дальше от самих себя. Не поддавайтесь ей. Сложность в том, что драма может стать привычной и даже удобной. Драма позволяет не нести ответственность. Ведь человек, живущий драмой, считает себя жертвой обстоятельств. Он думает, что за его жизнь и его проблемы несет ответственность кто-то другой, а он — лишь пешка в чужих руках или щепка, плывущая неведомо куда, по воле волн. Такая позиция позволяет ему ничего не делать. Для многих это удобно. Вы можете сказать такому человеку, «Посмотри!» «Ведь в твоих силах сделать вот это и вот это». На что он ответит вам? «Нет, нет, я ничего не могу. У меня нет никаких сил». А некоторые еще и добавят. «Вот если бы ты сделал это для меня...» Люди, живущие драмой, часто паразитируют на других. Вы можете внезапно обнаружить, что все время им что-то должны. Они чувствуют ваш свет. Они чувствуют, что вы сбалансированы, в отличие от них. Именно потому их тянет к вам. Они чувствуют вашу силу и ищут возможность ею воспользоваться. Помните, что если вы потакаете таким людям, то служите им во вред, а не на пользу. Во имя их наивысшего блага, Будет лучше всего оставить их наедине с возможностью сделать что-то для себя самим. Вы можете предоставить им такую возможность. Вы можете сказать им, «В твоих силах сделать для себя это и это. Я верю в тебя. Давай, действуй». После чего уйти и ни в коем случае не делать что-то за них. Пусть вас не пугает, если они обидятся на вас не захотят с вами общаться. Для кого-то из них это может стать величайшим прорывом к самому себе, к свету, к осознанию своих возможностей. Если же человек не воспользуется шансом, если предпочтет остаться в иллюзии своего бессилия и невозможности что-то изменить, это его выбор. Значит, ему нужно столкнуться с последствиями такого выбора. Возможно, это его чему-то научит. Если же нет, значит уроки будут продолжаться. Лучшая ваша помощь будет состоять в том, чтобы позволить этим урокам происходить и не вмешиваться в процесс их прохождения. Вы лишь помешаете ему реализовать задачи его духа, если будете оказывать помощь, беря на себя проблемы, которые человек должен решать сам. Перед вами нет непосильных задач, и у каждой задачи уже есть решение. Крайон, почему ты говоришь, что драмы иллюзорны, что они не настоящая реальность? Жизни ведь не бывает без проблем, а все мы каждый день сталкиваемся с какими-то проблемами. Дорогие, Драмы – это не проблемы как таковые. Драмы – это ваше переживание по поводу проблем. Очень часто бывает, что проблемы на самом деле никакой нет, а есть очередная жизненная задача, решить которую вам по силам. Но если вы воспринимаете ее как проблему, как неприятность, вы создаете драму. Вы сами запланировали на своем жизненном пути различные задачи. И вы не ставили перед собой непосильных задач. Цель всех задач одна. Сделать еще шаг к свету. Еще немного приоткрыть завесу, отделяющую вас от Бога. Повернуться к своей истинной сути. Открыть свои истинные возможности. Те задачи, которые кажутся вам неразрешимыми с вашей человеческой точки зрения, легко разрешимы, если взглянуть на них глазами Духа. Для того и нужны задачи, чтобы вы наконец-то вспомнили, что вы Дух и востребовали свои возможности как Духа. Если же вы не оборачиваетесь к своей духовной сути, если вы чувствуете себя всего лишь маленьким человеком, от которого ничего не зависит, то вам только и остается мучиться от своего бессилия, страдать и предаваться драмам. Когда вы заламываете руки, жалуетесь на жизнь и плачете от невозможности чем-то себе помочь, вы уходите от настоящей реальности, где уже есть простое, ясное и доступное вам решение проблемы. Понимаете, дорогие? Когда вы готовили для себя проблемы на жизненном пути, вы приготовили и решения. И эти решения совсем рядом. Вам нужно лишь протянуть руку, но увидеть их можно только глазами духа. Пока глаза духа закрыты, вы не можете увидеть решения. Хотя ваши ангелы, которые всегда рядом с вами, кричат вам в оба уха: "Открой глаза! Посмотри!" Вот же оно! И само решение, его энергетический потенциал, светится и подмигивает вам, будто говоря, «Я рядом, иди сюда, и ты получишь свой приз». Чтобы увидеть его, вам нужно знать, что решение есть, и ваша задача найти его. Если вы начнете следовать этой задаче, у вас уже не будет времени, чтобы заламывать руки и восклицать. Ах, что же делать? Вам придется действовать. А тут уже не до пустых страданий. Дорогие, воин духа – это взрослый человек. Это зрелый в духовном отношении человек. Он берет на себя ответственность, и он знает, что ему по силам решить те задачи, которые ставят перед ним жизнь. В отличие от того, кто еще не повзрослел, а потому может только плакать и звать на помощь. Помните, что земля – это игровая площадка. Вы сами выбираете игры, в которые играете. И если вы играете в игру под названием «Беспомощность», то в ваших силах выйти из этой игры и выбрать другую. И тогда вы увидите, что перед вами возникают не проблемы, а игровые задачи. И каждая из этих задач призвана помочь вам поверить в свои силы. И если вы вместо слез, жалоб, обид на жизнь и прочих проявлений драмы скажете «мне это по силам», все мгновенно изменится. Вы в самом деле почувствуете силу, потому что эта сила у вас есть, но она остается невостребованной если вы не верите в то, что она у вас есть. Вы можете принимать любую жизненную задачу как наказание, а можете принимать ее как вызов. Это два принципиально различных подхода к жизни. Первый характерен для большинства людей, погрязших в драмах. Второй – для воинов духа. И вы всегда можете решить, какой подход эффективнее Какой подход лучше способствует решению проблемы? Какой подход больше годится вам? Какой подход способствует вашему развитию? А какой отбрасывает вас назад? Вы всегда можете решить и сделать свой выбор. Выбирайте то, что работает на вас, а не то, что работает против вас. Пагубные последствия драмы Дорогие! Путь драмы пагубен не только потому, что он уводит вас от реальности, от истинного решения проблем и заставляет барахтаться в серой перене иллюзий. Этот путь пагубен еще и потому, что он лишает вас силы. Чем больше вы страдаете и переживаете, отказываясь от действия, тем больше ваших сил уходит на страдания и переживания, и тем меньше их остается для реального решения проблем. Поскольку вы могущественны, то вы меняете реальность своим сознанием, но делаете это не всегда в свою пользу. Вы меняете и самого себя своими мыслями. Если вы говорите «я слаб и ничего не могу», так и будет. Если вы говорите «у меня есть силы и я справлюсь», так и будет. Люди, которые всю жизнь жалуются и остаются убежденными в своей беспомощности, просто не пробовали изменить точку зрения. Они, может быть, слышали или читали о том, что мысль могущественна, но никогда не применяли это к себе и своей жизни и не проверяли на практике. Они или не верят в это, или им кажется, что это слишком сложно, или они сомневаются, что у них получится. Между тем, у них получается своими мыслями и словами делать себя день ото дня все слабее и беспомощнее, но они не замечают этого. Если при помощи сознания вы можете сделать себя слабыми, то почему бы не попробовать, изменив мысли и слова, сделать себя сильными? Да, для этого нужны усилия. Менять сознание не всегда просто. Но воин духа не боится усилий. Потому он и воин. Еще одно пагубное последствие драмы заключается в том, что она снижает вашу самооценку. Она подрывает вашу веру в себя. Она мешает вам чувствовать себя достойными. И чем больше вы предаетесь драмам, тем сложнее вам обрести чувство собственного достоинства. Вы чувствуете себя достойными, когда проявляете свой дух воина. И для этого вам не обязательно ждать каких-то особенных условий. Каждый раз, когда вы не поддаетесь унынию, не теряетесь в сложной ситуации, с достоинством проходите через житейскую передрягу, вы становитесь сильнее, и ваша самооценка повышается. Каждый раз, когда вы действуете вместо того, чтобы предаваться самосожалениям и чувствовать себя беспомощными, ваше чувство собственного достоинства укрепляется. Вы достойны, дорогие. Вы достойны любви, уважения, почитания, несмотря ни на что. Даже тот, кто не идет путем воина духа, даже тот, кто пока не выбрал свет, даже тот, кто барахтается в своих драмах и не ищет альтернативу, тоже любим, тоже уважаем и почитаем за одно лишь то, что он отважился на земное воплощение. И если пока он не выбрал свет, его выбор все равно почитаем. Любой выбор почитаем, дорогие. И если вы совершаете ошибки. И сталкиваетесь с последствиями этих ошибок, вы достойны сочувствия и понимания, и ангелы утирают ваши слезы и помогают вам всеми силами выбрать лучший путь. Вы сами создаете свои жизненные уроки, но вы можете их отменить. Не судите ни себя, ни других за ошибки. Не судите себя за то, что вы иногда скатываетесь в драмы. Помните, что вы все равно любимы и достойны. И когда вы в это поверите, то начнете жить и действовать так, чтобы ваше чувство собственного достоинства укреплялось. И тогда вы будете не только знать, что вы достойны, но и чувствовать это, потому что ваш собственный опыт, а не только наши слова, будет подтверждать это. И помните, пожалуйста, что вы сами создаете все события вашей жизни. Если на вас постоянно накатывают проблемы, если не успеваете справиться с одной, как возникает другая, третья, четвертая, значит, вы сами притягиваете это. Какой-то части вашего существа это нравится. Вы догадываетесь, какой? Конечно, это нравится вашей темной стороне. Она черпает в этом энергию, чтобы стать еще сильнее. Но по мере того, как ваша темная сторона становится сильнее, вы становитесь слабее. Вот в чем все дело. Знаете, в чем отличие человека, выбравшего путь духа или готового встать на этот путь? Если вы скажете ему что он сам притягивает неприятности и проблемы, он задумается и ответит, «Да, пожалуй, ты прав. Я подумаю над этим». Тогда как человек, далекий от духовного пути, будет всячески это отрицать. Он скажет, «Да что ты, я тут совершенно ни при чем. Просто мне не везет, у меня такая жизнь». Мне мешают недоброжелатели, обстоятельства складываются не в мою пользу. Он найдет тысячу оправданий, только бы не брать на себя ответственность и ничего не предпринимать. И тем самым ввергнет себя в новые проблемы и неприятности. Дорогие, даже если вы сами запланировали себе жизненные уроки, это не значит, что вы не можете их отменить то, что создаете вы сами, в вашей власти и изменить. Вы можете остановить хоровод ваших проблем, если сделаете из них выводы и решите их больше не повторять. В конце концов, вы создавали для себя эти уроки, чтобы выйти из них обновленными, чтобы выйти из них воином духа. И когда вы обернетесь к своему духу, и когда вы обретете настоящего себя, и когда вы найдете то решение проблемы, которое уготовано для вас духом, урок на этом будет закончен. Он уже не повторится. Дальше будут новые уроки, и каждый из них будет частью вашего пути к новым высотам. Это уже не будет бег на месте, как было, пока вы боялись открыть в себе духовное начало. Это будет путь к себе, а не бегство от себя, как бывало, когда вы купались в драмах, только бы не обернуться к реальности. Дорогие, вам не нужно ничего бояться, и нет никакого смысла дальше продолжать прятаться от самих себя в мутной пелене иллюзорных проблем. Выходите из них. У вас есть для этого все необходимое. Вы живете уже в новом времени. Свет пришел на землю. Путь духа, путь просветления ничем вам не грозит. Этот путь несет радость, любовь, достоинство и огромные возможности. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Сила слов и мыслей проанализируйте свою первую реакцию на появление проблем и неприятностей в вашей жизни. Вы воспринимаете их с тяжестью на душе и унынием, но вот опять столько этого мне не хватало, как надоело, не знаю, что с этим делать, или с верой в себя и готовностью решать задачи. Ну что ж, я справлюсь с этим. Заметьте, что первый тип реакции отнимает у вас силы, Второй придает вам сил. Это зависит только от вас, от ваших слов, от ваших мыслей, от вашего настроя. Вы в любой момент можете изменить свой взгляд на проблему. От этого изменится и сама проблема, и способы ее решения. Если прямо сейчас перед вами стоит какая-то проблема, или лучше сказать жизненная задача, отнеситесь к ней не как человек, привычный к драмам, а как воин духа. Напомните себе, что эта задача возникла не случайно. Она призвана сделать вас сильнее и повысить вашу самооценку. Это шанс, который вы можете использовать. Ударяясь в драму, вы лишаете себя этого шанса. Скажите себе, это возможность проявить себя с лучшей стороны. Это вызов, это шанс, а вовсе не наказание. Я есть воин духа. «У меня достаточно сил, я справлюсь». Проследите, как изменилось ваше состояние. Если захотелось действовать и возникли мысли о том, что конкретно надо делать, действуйте. После обязательно отметьте для себя, что вы действовали как воин духа. Выразите одобрение себе. Отметьте, как выросла ваша самооценка и укрепилось чувство собственного достоинства. Упражнение. Игры, в которые вы играете. Обратите внимание на то, как вы рассказываете другим людям о своих проблемах. Какие выражения используете, какие реакции пытаетесь вызвать. Драма обычно предполагает зрителя, поэтому мы чаще всего драматизируем события своей жизни Именно в общении с другими людьми некоторые люди даже специально нагнетают драматизм, чтобы произвести впечатление. Но они не замечают, как сами оказываются захвачены этими драмами, которые буквально парализуют их способность действовать и находить выход из ситуации. Проверьте, не поступаете ли вы так. Это обычно происходит бессознательно. Важно научиться осознавать свою привычку драматизировать, а также те роли, которые вы играете в этой драме. Играете ли вы в беспомощность, несамостоятельность? Не впадаете ли в детство? Не провоцируете ли кого-то из окружающих стать вашей няней? Играете ли в человека, обиженного судьбой, страдающего от несправедливости жизни и других людей? Нравится ли вам роль страдальца, которого все жалеют? Если это хоть в малейшей степени имеет отношение к вам, осознайте, что все эти игры, маски и роли не имеют никакого отношения к вашей истинной сути. Надевая эти маски, вы уходите от настоящей реальности и создаете для себя иллюзорную реальность, причем своими мыслями, чувствами, Поведением, вы настолько укрепляете эту реальность, делаете ее такой достоверной, что уже она начинает управлять вами и диктовать вам мысли, чувства, поведения. Вы можете это изменить, если скажете Стоп! Это не настоящая! Это не настоящая реальность. После этого обернитесь к своей духовной сущности и скажите себе. Я есть воин духа. Я взрослый, сильный, самостоятельный человек. И у меня уже есть решение всех моих проблем. Обратитесь к духу с просьбой показать вам эти решения. Действуйте. В дальнейшем снова замечайте, когда начинаете скатываться в какие-то игры и уходить от настоящей реальности. И снова возвращайтесь к настоящему себе. Выходите из игр. Начинайте вести себя как воин духа. Упражнение. Не позволяйте затягивать себя в трясину жалоб. Есть ли в вашей жизни люди, которые втягивают вас в свои драмы? Им это удается? Как вы реагируете? Поддаетесь ли их эмоциям? Передается ли вам их негатив? Не берете ли вы на себя ответственность за их проблемы? Не делайте ли за них то, что они в состоянии сделать сами? Бывают случаи, когда людям действительно нужна помощь. Это ситуации, когда вы можете сделать для человека то, чего не может он сам. Это не только случаи, когда человек болен или с ним случилось несчастье. Может быть вы можете кого-то познакомить с нужным человеком, дать нужную книгу, Чему-то научить – это тоже помощь. Мы должны помогать друг другу, с этим никто не спорит. Но отличайте ситуации, когда вы можете помочь человеку в том, чего не может он сам, от случаев, когда кто-то просто перекладывает на вас свои задачи, с которыми может и должен справляться самостоятельно. Решите, что больше не будете потакать людям, которые играют в беспомощность и сами верят в нее. Не будете брать на себя их заботы. Вы можете поддержать их, сказать им, что верите в них, что они обязательно справятся сами. И не позволяйте паразитировать на вас. Не втягивайтесь в долгие разговоры, в которых звучат одни жалобы и сетования. Напомните такому человеку, что он достаточно взрослый, сильный и самостоятельный, чтобы не сетовать, а искать способы решения своих задач. Если же он не хочет искать способы решения, значит его устраивает та ситуация, которая у него есть, и сетовать на нее не имеет смысла. Уходите от общения под любым предлогом, если чувствуете, что вас затягивают в сети негатива и ваши разумные доводы не действуют. Упражнение. Лишите силы источник драмы. Если чувствуете, что опять впадаете в жалость к себе, сетование, страдание и прочие проявления драмы, вспомните, что источник всего этого – ваша темная сторона. Мысленно соединитесь с духом и скажите, обращаясь к темной стороне, Я лишаю тебя силы. Я запрещаю тебе влиять на меня. Знай свое место. Представьте, как она отодвинулась куда-то очень далеко, стала маленькой и незаметной. Взгляните на ситуацию глазами духа. Сохраняя контакт с духом, ищите решение и действуйте.